Довелось однажды днём остаться мне в доме одному. Старуха ушла, не то карточки какие-то получать, не то платок какой-то понесла на рынок на сахар выменивать. Сижу у себя в комнате и книжку читаю. Слышу звонок. Пошёл к двери, открываю. Стоит на парадном мужчина. Бородка клинышком, серенькое пальтецо, ничего особенного. Взглянул на меня, хмыкнул почему-то и спрашивает. Вас для продажи саксонского фарфора не найдется? Вижу, скупщик. За последние дни они что-то редко стали к моей хозяйке захаживать. Не захотел я упускать покупателя. Дай, думаю, услужу хозяйке. — чего же, — говорю, Точь — точь-в-точь, как всегда отвечала Александра Евгеньевна, — найдется, если заплатите пшеном или рисом. Незнакомец ухмыльнулся, сунул мне в руку какую-то записку и, не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся за углом. Что-то непонятно. Вернулся в комнату, размышляю и думаю, что не вредно мне эту записку прочесть. Разворачиваю. Написано не по-русски, а в углу будто бы два скрещенных меча синим карандашом нарисованы. Вижу не моего ума дело. Дождался старушку. У нас между собой условлено было квартиру пустой не оставлять. И ни слова не говоря, натянул бушлат, вышел на улицу и прямым ходом к Коврову. — Так и так, товарищ Ковров, — говорю, — докладываю всё по порядку и подаю записку. — Придётся тебе, товарищ Пронин, — говорит он, — обождать здесь полчасика. Ушёл он, возвращается минут через 20 и отдаёт записку обратно. — Видишь ли, к моменту наступления Евденича на Петроград «Белогвардейцы подготавливают вооружённое наступление», — объясняет Ковров. «В городе много всяких контрреволюционных групп и группочек, хотя нити от них все тянутся в один штаб. Среди них есть организация, именующаяся «Синие мечи». А где собираются эти заговорщики, мы не знали. Понятно? Иди домой, отдай своей хозяйке записку, как будто ты здесь и не был, а сам следи там во все глаза. Вернулся домой? Поговорил для видимости со старушкой, а том, о сём. Тут Виктор ко мне пришёл. Я с ним о географии, о картах потолковал, и только потом будто вспомнил и спохватился. «Вы уж извините меня, Александра Евгеньевна, вам тут днём записку принесли, а я и забыл». Она берёт записку, тут же при мне читает и спрашивает. «Разворачивали вы её?» «Как же, — говорю, — извиняюсь, полюбопытствовал, думал, может, срочное что-нибудь». А кто же вам ее дал, спрашивает она. Я рассказываю все, как было. Спросил человек про фарфор. Я ему и ответил. Ежели за пшено или за рис, то можно. Правильно ответили, одобреет она. А он что? А он ушел, говорю. Это на каком языке написано? На английском, объясняет она. В записке он просит меня отобрать чашки с такой же маркой, как здесь указано. А зайдет он за фарфором позже. Тут она идет к себе в комнату. Приносят оттуда чашки, и действительно на донышках чашек изображены такие же точно мечи, как нарисованы на записке. Признаться, я тут даже подумал, не переборщил ли Ковров своей подозрительности, мечи и впрямь оказались фабричной маркой. Ну, напились мы втроем чаю из этих самых чашек, Виктор домой пошел, а я лег спать.